ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ От луны твои губы бледны, Ветер грудь леденит, Ночная роса легла на глаза, Пустынное небо в молчании Веет холодным дыханием, Твой покой сторожит. На следующее утро наши три друга Долго не вставали с постели И завтракали каждый у себя в комнате. Все трое провели бессонную ночь. Даже Лэрт метался на кровати, терзал неприносящую сна подушку и не сомкнул глаз до рассвета. Он был чрезвычайно возбужден перевоплощением трильби. Его обуревали сомнения, действительно это она или нет. Всю ночь в его мозгу, он был очень музыкален, как неотвязное эхо отзывался тембр ее голоса, сладостного до боли, звенящего в тишине каким-то новым для человеческого голоса звуком, столь манящим и захватывающим, что желание еще раз услышать его вызывает мучительную, неутолимую тоску. Его память восстанавливала отрывки и целые музыкальные фразы ее песен. Неповторимую, невыразимую певучесть вдохновенного исполнения, страсть, грацию, нежность, глубину ее огромного голоса. Неожиданные переходы от суровости к светлой улыбке, от героики к лирике, от металлического подобного удару по меди густого звучания к мягкой золотой вкратчивости. Все эти бесконечно варьируемые звуки, которые мы тщетно стремимся воспроизвести на флейте, тростнике или струнах. Короче, это новое в пении, этот трильбизм. Как в те часы, когда мы раздумываем над знакомым словом, повторяя его, пока слово столь хорошо, нам известное, не станет чудом, почему мы и сами не знаем. Так раздумывал Лерд над старым простым мотивом Бенболта, который снова и снова всплывал в его утомленном сознании, сводил с ума какой-то странной, девственной, поражающей красотой. Он никогда не думал, что музыка, земная музыка, может таить в себе нечто подобное. В ее устах эта песня стала чудом, а почему он и сам не знал? Остаток утра они провели в Лувре, всячески стараясь занять свое внимание картинами «Бракосочетание в Канне», «Девушка у фонтана», «Ван Дейковским портретом мужчины с перчаткой», «Маленькой инфантой Веласкиса и «Джаконды» с ее таинственной улыбкой. Но все было напрасно. В Париже не было ничего, кроме трильби в ее золотом одеянии, единственной в целом мире. Только ее улыбка была им нужна. Та улыбка, когда сквозь полуоткрытые ее уста, журчит импромту Шопена. Они недолго пробудут в Париже, и во что бы то ни стало должны снова испить из этого живительного источника. Друзья направились к цирку Башубузуков, но оказалось, что все билеты на концерты Лас-Венгали Распродано на много недель вперед, а у дверей уже выстроилась длинная очередь. Им пришлось отказаться от всякой надежды утолить свою страстную жажду. Они кое-как позавтракали, перебрасываясь редкими словами и читая в утренних газетах отзывы о дебюте Лас-Венгали. Сплошные восклицания, обезумевших от восторга журналистов и бешеные восхваления на разные лады. Но им всё было мало. Нужны были какие-то новые слова, другой язык. Им хотелось побродить по Парижу. Но они не могли придумать, куда бы себя деть в этом огромном городе, где они собирались так много посмотреть, что, казалось, им, безусловно, не хватит на это времени. Заглянув в газету, они увидели объявление. Оркестр Королевской гвардии будет выступать после обеда в Булонском лесу на эстраде пре катылан Друзья решили, что с таким же успехом могут поехать туда, как и в любое другое место. Они успеют вовремя вернуться, чтобы отправиться к пасфилям на обед, не суливший ничего интересного. Но ведь надо же как-нибудь убить вечер, если невозможно попасть на концерт Трильби. У пре они увидели множество экипажей, колясок, верховых лошадей и грумов. Парижский сезон был в разгаре. Они вошли. Послушали оркестр, знаменитый в то время, он выступал позднее в Лондоне в Кристалл-Паласе, и побродили по саду, наблюдая за публикой или пытаясь наблюдать. Неожиданно они увидели в обществе трех дам, старшая из которых была в трауре, очень изящного молодого гвардейского офицера в малиновом шитом золотом мундире, и с удивлением узнали в нем своего старого товарища Зузу. Они поклонились ему. Он сразу же узнал их, подошел и тепло их приветствовал, особенно Тафи. Он подвел его к своей матери, даме в трауре, и представил двум другим дамам. Нужно заметить, что самая молодая из них, в отличие от остальных своих соотечественниц, была так явно, так прискорбно, некрасива, что было бы просто жестоко предпринимать неблагодарную попытку описать ее внешность. Это была мисс Лавиния Хонкс, американка, знаменитая наследница миллионов, в сопровождении своей матери. Затем Зузу вернулся к Билли и Лерду и разговорился с ними. Какими-то неисповедимыми и таинственными путями Зузу приобрел герцогскую осанку. Он был чрезвычайно аристократичен в красивой форме гвардейца и подкупающий любезен. Он участливо расспрашивал о миссис и мис Багут, просил Билли передать им самый сердечный привет, и выражал свою радость по поводу того, что видит Билли снова здоровым и цветущим. Кстати, Билли после бессонно проведенной ночи выглядел как маленькое невзрачное привидение. Они заговорили о Додоре. Зузу сказал, что был очень привязан к нему, и привязанность эта никогда не изгладится. Но Додор, кажется, сделал большую ошибку, уйдя из армии и занявшись мелкой коммерцией. Он загубил себя, скатился на дно. Ему следовало остаться в Драгунском полку. Небольшое терпение и хорошее поведение завоевали бы ему офицерские эполеты, А затем ему подыскали бы приличную партию. Ведь он чертовски красивый парень, этот Додор. Прекрасная выправка и благородное происхождение. Очень старинный род, эти ригулы из Пуату, они же Ла фарсы, Очень старинный не верила, что этот вылащенный, сдержанный, с несколько покровительственными манерами молодой человек из высшего общества гонялся когда-то на четвереньках по улице трех Разбойников за шляпой Билли и принес ее в зубах, как охотничья собака, за что его называли кариатидой. Маленький Билли и не подозревал, что герцог Деларош мартель Буасигюр он же Зузу, совсем недавно за ужином в Кампьене в интимном избранном кругу, в присутствии коронованных особ, подробно рассказывал об этом похождении к величайшему удовольствию собравшихся. Он ничего не утаил о себе и очень трогательно и любовно описал хорошенького юного художника-англичанина по имени Маленький Билли. Он совсем не мог держаться на ногах и плакал на взрыт в объятиях моего приятеля Додора, обуреваемой братской любовью к нему. «Ах, Гонтран!» «Чего бы я только не дала, чтобы посмотреть на это зрелище», сказала первая дама Франции. «Один из моих зуавов на четвереньках бегает по улице со шляпой в зубах. Это же просто бесподобно». Но своими воспоминаниями о бывших своих проказах и шалостях Зузу делился только в императорском кругу, в котором, как подозревали, он немножко играл роль шута. «Среди же всех прочих...» особенно среди ограниченного круга самых сливок парижской аристократии, державшейся в стороне от Тюэльри. Он считался примерным молодым человеком, настоящим джентльменом, каким был его брат, а в представлении своей любящей матери, таким благовоспитанным, и на прекрасном счету, и в Фросдорфе, и в Риме. Фросдорф. Австрийская резиденция графа Шамбора последнего отпрыска старшей ветви бурбонов, претендента на престол Франции. «Ему отпустили бы все грехи без исповеди», говорила мадам Винар о маленьком Билли. «Так и при одном взгляде на Зузу. Ему отпустили бы все его грехи и допустили бы к святому причастию, ни о чем его не спрашивая». Ни Билли, ни Лерда не представили трем дамам. Этой чести удостоился лишь знатный малый. Зузу даже не спросил их, где они остановились, и не пригласил к себе. Но, прощаясь, выразил живейшее удовольствие от встречи с ними и надежду когда-нибудь обменяться рукопожатиями в Лондоне. На обратном пути в Париж выяснилось, что знатный малый получил от герцогини матери — мама герцогини, как называл ее Зузу — приглашение отобедать с ней и с Хонксами на следующий день, в квартире, которую она сняла на площади Вандом, так как собственный ее особняк на улице Лиль был сдан в наем семье Хонкс, а замок Буасигюр — господину де Нуару, или де Нуару, как он предпочитал называться на визитных карточках, известному фабриканту мыла. У него была репутация приятного человека. И его единственный сын, кстати, вскоре женился на мадемуазель Жанне Аделаиди Думари Брисак де Ронсево, «Де Боа Сигюр, де «Мы живем теперь далеко не в роскоши, уверяю вас», патетическим тоном сказала Тафи герцогиня-мать, но намекнула, что вскоре все изменится к лучшему, ввиду предстоящей женитьбы ее сына на мисс Хонкс. «Господи, боже мой!» — воскликнул, услышав это Билли. «На этой смешной маленькой уродине в синем» Но ведь она безобразна, она косит и выглядит карлицей и круглой идиоткой. Я не знаю, есть у нее миллионы или нет, это безразлично. Но человек, который женится на такой женщине, — преступник. До тех пор, пока здоровый мужчина способен заработать на хлеб, пусть и тяжелым физическим трудом, всякий, кто вступает с подобной женщиной в брак, пусть и с сожаления к ней и в силу мягкости своего характера, даже тогда. Позорит себя, оскорбляет своих предков и причиняет непоправимый вред своему потомству. Он в корне пресекает свой рот и губит его навечно. Его необходимо обезопасить, засадить в тюрьму, осудить на пожизненную каторгу. А когда он умрет, ему нужно приуготовить особую преисподнюю. Шш! Замолчите, богохульник, в этакий», — сказал Лэрт. Куда заведут вас подобные рассуждения? Что останется со всеми великолепными герцогскими владениями и с особняками XII века, стоящими напротив Лувра, на берегах сей исторической реки? Что осталось бы с десятком обедневших носителей стариннейших исторических фамилий, если бы дать вам волю?» Илэрт подмигнул ему своим историческим подмигиванием. «К черту особняки XII века!» произнес Тафи, как всегда значительная и веско, с самым серьезным видом. Билли совершенно прав, и я чувствую отвращение к Зузу. А она? Ведь она выходит замуж не ради его прекрасных глаз, я полагаю. Значит, она такая же преступница, как и он, соучастница в преступлении. А вообще говоря, она не имеет никакого права выходить замуж, вымазать их дегтем и обвалять в перьях обоих, и маму-герцогиню заодно. Я, наверное, потому и отказался от ее приглашения. А теперь давайте-ка поедем и пообедаем с Додором. Его невесту, во всяком случае, прельстило не герцогство или приставка «Д». «де». Она действительно влюбилась в его прекрасные глаза. И если будущие потомки Ригулу будут менее красивы, чем их предок, и не столь остроумны, как он, все же они будут его усовершенствованными образцами, Во многих других отношениях. Возможностей для этого более чем достаточно. Внимание! Слушайте! вскричал маленький Билли, всегда впадавший в легкомысленное настроение, как только Тафи начинал горячиться. Ваше здоровье и за вашу песню, сэр. Таково и мое мнение. Вы попали в точку. От чего бы нам не выпить после этой маленькой декларации? Они молча продолжали свой путь, без сомнения размышляя про себя о несовершенстве человека и мысленно представляя себе чудесных маленьких уинов, багатов или макалистеров, которыми они могли бы осчастливить пришедший упадок человечества, если б воле судьбы некая очаровательная и исключительно одаренная грезетка и так далее, и так далее, и так далее. В богатейшем восьмирессорном голубом экипаже Мимо них прокатили мисс и миссис Хонкс. Мама герцогини проехала в наемной карете Зузу -зу Верхом. Весь Париж дефилировал перед ними. Но непричастные к этой процессии, они сошлись во мнениях, что это зрелище не идет в сравнении с ему подобным в Гайд-парке в разгар лондонского сезона. Друзья добрались до площади Согласия в тот отрадный час прекрасного осеннего дня, какой бывает в блестящих столицах, когда за зеркальными витринами магазинов, на улицах и бульварах повсюду уже зажглись огни, а дневной свет еще мерцает, готовясь вот-вот угаснуть как быстротечная радость. И на сей раз после захода солнца, будто нарочно, в виде особого подарка, желтая луна взошла с востока над Парижем, и поплыла по небу над трубами тюльрийского дворца. Они остановились, чтобы поглядеть, как в старые времена, на возвращавшуюся с прогулки вереницу карет и экипажей. Весь Париж двигался нескончаемым потоком. Он очень длинный, этот, весь Париж. Друзья были в толпе таких же зрителей, как они. Маленький Билли стоял лицом к дороге прямо на мостовой. Вдруг появилась великолепная открытая коляска, запряженная рысаками, еще великолепнее, чем у хонгсов. Блестящие ливреи лакеев и упряжка были почти вульгарны в своей ослепительной роскоши. Откинувшись на сиденье, в ней полулежали свингали — он и она. Он в широкополом фетровом сомбреро на длинных черных кудрях, закутанный в драгоценные меха, вздымящейся толстой гаванской сигарой в зубах, она в соболях и черные бархатные шляпе с широкими полями. ее светло-каштановые волосы были собраны на затылке в тяжелый узел. на лицо было покрыто жемчужной пудрой, подведенные глаза казались вдвое больше обычного. но несмотря на грим, она была сказочно красива, как чудесное видение, и вызвала в толпе изрядную сенсацию. маленький Билли почувствовал, как все внутри у него оборвалось. Он поймал взгляд Свингали и увидел, как, склонившись к ней, он что-то сказал. Она повернула голову и поглядела на Билли, стоявшего напротив. Поглядел на него и Свингали. Маленький Билли поклонился. На лице ее отразилось холодное презрение, и она сделала вид, что не узнает его. Свенгали окинул его пустым равнодушным взором. Проезжая мимо него, они оба расхохотались. Она каким-то фальшивым деланным смехом, как смеются девушки в лондонских барах. Вокруг Билли все закружилось вихрем. Ему показалось, что колеса их экипажа раздавили его. Лерт и Таффи видели эту сцену. Ничто не ускользнуло от их внимания. Свенгали даже не посмотрел в их сторону. Лерт сказал, «Это не Трильби. Клянусь честью, это не она». Она бы никогда так не поступила. Никогда. Она не способна на это. И притом у этой дамы совершенно другое, чужое лицо. Уверяю вас. Тафи тоже заколебался. Сомнения овладели им. Они подхватили Билли под руки и повели его к бульвару. Он совершенно пал духом, отказывался идти обедать к пасфилям и рвался домой. Внезапно он почувствовал острый приступ тоски по матери, как чувствовал ее, будучи маленьким мальчиком, когда его постигала какая-нибудь беда в ее отсутствии. Он отчаянно затосковал, ему захотелось прижаться к ней, почувствовать ее ответную ласку. Старая любовь к матери вспыхнула в нем с новой силой. Вернулась и любовь к сестре, к милому домашнему очагу. Когда они пришли в гостиницу, чтобы переодеться к обеду, Додор просил их появиться в самых элегантных вечерних костюмах, чтобы произвести должное впечатление на его будущую тещу. Маленький Билли заупрямился, не поддаваясь никаким уговорам. Только обещание Тафи сопровождать его на завтра в Деваншир и погостить у него некоторое время, заставило его согласиться пойти к Пасфилям. Могучий Тафи жил своими привязанностями. Их было у него немного — Лэрт, Трильби и маленький Билли. Трильби была в недосягаемости. Лэрд был совершенно самостоятелен и достаточно крепко стоял на ногах, чтобы обходиться без посторонней помощи. Поэтому всю свою потребность любить и покровительствовать Таффи сосредоточил на маленьком Билли. Побуждаемый каким-то инстинктивным отеческим чувством, Он готов был взвалить себе на плечи любой груз ответственности и заботы о нем. Прежде всего, Билли без всяких усилий и лучше, чем кто-либо другой на свете, делал то, что так хотелось бы делать самому Тафи, но чего он не мог. Это преисполняло Тафи постоянным чувством восхищения и преклонения перед маленьким Билли, выразить которые он не сумел бы никакими словами. Кроме того, его друг был маленького роста слабого здоровья и совершенно не умел владеть собой. Но главное, был великодушен и внимателен к людям, совершенно лишен эгоизма и гордыни, с чистой, как горный хрусталь, душой. Он обладал даром увлекательной и остроумной речи и был неподдельно искренен. Даже самое его молчание никого не тяготило, настолько всякий был уверен в нем, в чистоте его помыслов. Вот почему едва ли существовала жертва, большая или малая, которую с готовностью и радостью не принес бы большой Тафи для маленького Билли. С другой стороны, у Тафи глубоко под поверхностным слоем вспыльчивости, беспокойства по пустякам и наивным тщеславием силача таилось огромное терпение, подлинная скромность, смелость суждения, честность. Примота и сердечность, качества, делавшие его настоящим человеком, которому во всем можно довериться и на которого всегда можно положиться. А его мужественная красивая внешность, высокий рост, небольшая круглая голова, посаженная на широкой шее и мощных плечах гладиатора, крепкие мышцы и могучая грудная клетка, тонкая талия, точённые щиколотки ног и запястья рук, Совершенная в своей атлетической законченности фигура, непринужденная, грациозная сила, благодаря которой он выглядел элегантно в любом костюме, все это было непрерывным праздником для зоркого глаза художника. И затем он умел так важно, серьезно и мило закручивать кочергу вокруг своей шеи и разламывать ее пополам, и подбрасывать тяжести, и поднимать за ножку кресла одной рукой. И чего только он не умел! Поэтому едва ли существовала жертва, большая или малая, которую бы не принял маленький Билли от Большого Тафи, считая это совершенно естественным, как дань физической силы, силе духа. Парнобиле фратум — счастливая комбинация, прекрасное сочетание, залог крепкой и длительной дружбы. Парнобиле фратум, в переводе с латинского «благородное братство». На семейном банкете у господина Пасфиля было бы скучновато, если бы не присутствие неугомонного, как всегда, Додора. Еще больше оживлял общество Лэрт «Боевой петух», который был на высоте положения и превзошел самого себя в добродушие и эксцентричности по части грамматики и произношения французских слов. Господин Пасфиль был по-своему очень приятным человеком и обладал живым, игривым, Склонным к шутке характером, часто встречающимся у преуспевающих французских буржуа средних лет, особенно если они ничванливы. Иногда они и то, и другое. Мадам Пасфиль не имела склонности к шуткам. Аристократическое великолепие Тафи, романтическая меланхолия и изысканность маленького Билли, их спокойное, полное достоинство, вежливость произвели на нее сильное впечатление. Додора она величала не иначе, как месье де ла фарс, хотя остальные члены семьи и один или двое из приглашенных знакомых всегда называли его просто Теодор. Официально он был известен под фамилией Ригуло. Когда мадам Пасфиль обращалась к нему или разговаривала с ним в подчеркнуто аристократическом тоне, это случалось неоднократно, Додор иронически подмигивал своим друзьям. Его, видимо, это чрезвычайно забавляло. Мадемуазель Эрнестина, очевидно, была слишком влюблена, чтобы разговаривать. Она не отрывала взгляда от Теодора, которого впервые увидела во фраке. Надо отдать ему справедливость, он выглядел в нем прекрасно, еще более по-герцогски, чем Зузу, а перспектива стать мадам де Лафарс, счастливой обладательницей столь блестящего супруга, как Додор, могла бы вскружить головку куда более крепкую, чем у мадемуазель Эрнестины. Ее нельзя было назвать красивой, но она была цветущей, хорошо сложенной и хорошо воспитанной простодушной девушкой только что из закрытого пансиона. Приветливая, кроткая и, без сомнения, невинная, как дитя. Чувствовала, что Додор поступил гораздо разумнее в отношении себя и своего потомства, чем герцог Зузу.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 Затем Додор, мягким высоким тенором, очень задушевно и искренне спел под добросовестный аккомпанемент своей будущей супруги несколько приторности сентиментальных французских песенок, репертуар которых был у него неисчерпаем, к невыразимому восторгу всей своей будущей родни, растроганный до слез, и доставил огромное удовольствие Лерду, ибо в самых потетических местах подмигивал ему, поднося палец к носу,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 Тафи увидел драку. Вскочил из-за стола и с криком: "Браво, малыш!" пробился сквозь толпу. Задыхающийся, окровавленный и весь в испарине, Билли сказал, запинаясь: "Он плюнул мне в лицо, Тафи, будь он проклят. Я ничего не успел ему сказать, ни слова, клянусь". Свингали, не подозревавший о присутствии Тафи, узнал его и побледнел. Вытянув правую руку в лайковой перчатке,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 мажордомом в бархатном камзоле и двумя конторщиками, очевидцами первоначального оскорбления. От и его друзей в настоящий момент требовалось только сообщить свои имена, фамилии, титулы, чины, адреса, национальность, занятия и так далее. «Дело будет улажено в другом месте и по-другому», многозначительно промолвил воинственный джентльмен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 способен хватить кулаком своего ближнего. Увы, при виде окровавленного Билли, пострадавшего от руки неравного противника, в Тафе проснулись первобытные инстинкты. Запроса об именах и адресах секундантов в тафе от Свингали не поступило, поэтому Додора и Зузу, не говоря уже о воинственном генерале Туралура, как называл его Лэрт, не пригласили присутствовать на дуэли.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 Гризи, Альбони, Пати — ничто по сравнению с ней. «Бог мой, она должна быть неотразима. Странно, что вы не влюблены в нее. Как ужасны эти сирены, разрушающие семейные очаги!» «Не забудьте, миссис Багут, достаточно было одного вашего слова, чтобы она рассталась с Билли, а ведь она очень сильно его любила. Нет, она не сирена.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 Через неделю-две Билли как будто пришел в себя. Он делал бесконечные этюды моря, скал, утесов. Тафи, очень довольный своей жизнью, не отставал от него и тоже писал. Билли и священник забыли старую распрю и помирились. Пастор был очень любезен также и с Таффи, с двоюродным братом которого, сэром Оскаром Уинном, он учился когда-то в колледже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 Он сделал вид, что не узнает его и заставил свою жену сделать то же самое. На следующее утро он встретил его случайно в гостинице. Билли выглядел маленьким, беспомощным и растерянным, причем был совершенно один, и Свенгали в жилах которого текла древняя восточная кровь, не смог побороть в себе искушение плюнуть ему в лицо, коли уж нельзя было задушить его насмерть. В ту же минуту он пожалел о содейной глупости. Билли ринулся за ним, поднял скандал, стал драться, на что Свингали ответил ударом и раскровянил ему лицо. И вдруг, совершенно внезапно и неожиданно, на сцене появился страшный по прежним воспоминаниям проклятый великан-англичанин, бешеный бык, тупоголовая дубина с военной выправкой и всем своим видом напоминавший Свингали. О жестоких и высокомерных, брицающих саблями и звякающих шпорами, аристократах его страны, грубых хамах, которые всегда относились к евреям как к низшей расе. Равнодушный к страданиям других, этот избалованный, впечатлительный музыкант чрезвычайно остро реагировал на все, что касалось его личности. Сплошной клубок нервов, он был особенно чувствителен к физической боли и к грубому обращению но отнюдь не был храбрецом. Суровый и гневный взгляд ненавистного шотландца сразу отрезвил его. Пережитое унижение и тяжелый наотмашь удар по лицу настолько потрясли свингали, что он навсегда потерял душевное равновесие. Он беспрестанно, днем и ночью думал об этом. Его преследовали кошмары. Во сне он переживал все заново и просыпался от ужаса, ярости и стыда. Он не мог больше спать спокойно. Кроме того, хотя он выглядел младше своего возраста, на самом деле ему было за 50. Здоровье его было надломлено. Вся жизнь его прошла в долгой, изнурительной борьбе за существование. Свенгали испытывал к своей жене, рабыне и ученице безумную ревнивую любовь, неиссякаемый источник терзаний для него, ибо в ее сердце неизгладимо запечатлелся никогда не меркнувший образ маленького английского художника, и она не делала из этого секрета. В ее сердце, обладать которым он хотел один, безраздельно. Джеко разлюбил своего учителя. Вся сила преданности Джеку устремилась к рабыне и ученице Свингали. Он обожал ее пылкой и бескорыстно. Единственная живая душа, которой Свингали доверял, — его старая родственница и та любила его ученицу не менее, чем его, своего хозяина. На репетиции в Друри-Лейн произошло следующее. Мадам Свингали пела под управлением своего мужа. Он неоднократно прерывал ее, раздраженно и незаслуженно бронил и заявил, что она поет фальшиво, как проклятая кошка. Это было совершеннейшей неправдой. Она чудесно спела «Родина, любимая родина». В конце концов, он с силой ударил ее по рукам своей дирижерской палочкой, и она упала перед ним на колени, плача и умоляя. «О, свенгали! Не бейте меня, мой друг! Я делаю все, что в моих силах!» И тут Джеку внезапно вскочил, бросился к свенгали и нанес ему удар в шею около ключицы. В его руках блеснул окровавленный нож, из шеи свенгали брызнула струя крови, при виде которой он потерял сознание. Мадам Свенгали положила его голову к себе на колени и сидела с ошеломленным видом, как бы очнувшись от глубокого сна. Джеку обезоружили. Свенгали пришел в себя после обморока, его отвезли домой, но за полицией не послали. Дело затушили, чтобы избежать огласки. Все же первое выступление Ла Свенгали к великому огорчению месье Икс Пришлось отложить на целую неделю, так как Свенгали не разрешал жене петь в свое отсутствие и вообще не разлучался с ней ни на минуту, требуя, чтобы она непрестанно была подле него. Рана была легкой. Доктор, лечивший Свенгали, говорил, что жена его производит впечатление слабоумной. Без сомнения, она потеряла голову от горя и волнения, но ни на минуту она не отходит от изголовья своего мужа и прислуживает ему преданно и послушно. Наконец наступил вечер первого концерта. Доктор разрешил Свенгале присутствовать на выступлении его жены, но категорически запретил ему дирижировать. Огорчение и тревога Свенгале были столь велики, что он перестал владеть собой и неистовствовал как безумный. Месье Икс чувствовал себя тоже весьма неважно. Месье Икс провел все репетиции с оркестром, пока болел Свенгале. Это была приятная работа, так как оркестр был так вымуштрован и так сыгран, что мог бы обойтись совсем без дирижера. тем более что репетировали вещи, уже много раз исполнявшиеся. Большинство из них служило аккомпанементом к пению лас Свингали. У нее был обширнейший репертуар, и ее муж тщательно и превосходно оркестровал его. В этот вечер все было устроено так, чтобы Свенгали мог сидеть в ложе один прямо напротив сцены, где в центре должна была стоять его жена и откуда она хорошо могла его видеть. Между ним, дирижером Месье X и оркестром, был выработан код, состоящий из простых сигналов, чтобы в случае какой-нибудь заминки или неполадки Свенгали сразу мог прийти на помощь. Накануне выступления была устроена пробная репетиция в присутствии Свенгали, который сидел в ложе. Репетиция прошла превосходно. Лас Венгале пела изумительно при пустом зрительном зале. В понедельник вечером казалось, все идет гладко. Зал был набит битком, так что трудно было дышать. Пустовала одна средняя ложа билетажа. Это был неслыханно дорогой концерт. Даже кресла задних рядов стоили целую гинею. Концертный сезон должен был начаться через неделю. В центре портера сидели Лэрд, Тафи и маленький Билли. Оркестранты начали рассаживаться на свои места и настраивать инструменты. Взоры всех присутствующих беспрестанно обращались к пустующей ложе. Всех интересовало, для какой коронованной особы она предназначена. Месье Икс, встреченный бурными аплодисментами, встал за Пюпитер и поклонился публике, поглядывая на пустую ложу. Затем он постучал палочкой по пюпитру, взмахнул, Оркестр исполнил венгерский танец и имел огромный успех. Затем наступила небольшая пауза, вызвавшая некоторое нетерпение на галерке. Мистер Икс вдруг исчез. Тафи встал спиной к оркестру и оглядел зрительный зал. Кто-то вошел в пустую ложу, подошел к барьеру и на минуту остановился, разглядывая публику. Высокий человек с мертвенно-бледным лицом, чернобородый с длинными волосами. Это был Свингали. Он увидел Тафи, Взгляды их встретились, и Тафи сказал. «Боже милостивый, смотрите, смотрите!» Билли и Лерт поднялись и тоже стали смотреть на ложу. Какое-то мгновение Свингали, не отрываясь, глядел на них. Выражение его лица было столь ужасно. Удивление, ярость, страх так ясно отобразились на нем. Что оно производило устрашающее впечатление. Затем он сел, продолжая пристально смотреть на Тафи, закатив глаза и оскалив зубы в какой-то судорожной усмешке полной ненависти. Вдруг в зале грянул гром аплодисментов, и Тафи, Билли и Лерт увидели трильби. Месье Х вел ее через сцену к рампе. На губах у нее блуждала отсутствующая улыбка. Глаза с тревогой глядели в ложу прямо на свингале. Она кланялась направо и налево, так же, как на концерте в Париже. Оркестр сыграл вступление к Бен Болту, которым, как было объявлено, она начинала свою программу. Трильби продолжала смотреть на ложу, но не пела. Оркестр трижды повторил вступление. Послышался приглушенный встревоженный шепот месье Икс. «Пойте же, мадам, ради бога! Начинайте же, начинайте!» Она повернулась к нему с каким-то странным выражением лица и сказала: "Петь? Почему вы хотите, чтобы я пела? И что я должна петь?" "Бенболта, пойте же!" "Бенболта? Да, я знаю эту песню." И оркестр снова сыграл вступление. Она пыталась запеть, но пропустила такт. Тогда она повернулась к месье Икс и сказала: «Какого черта вы требуете, чтобы я пела податский грохот, который производят все эти проклятые музыканты?» «Боже мой, что с вами, мадам?» — скричал месье Икс. «А то, что я предпочитаю петь без этой музыки, я предпочитаю петь одна!» Оркестр замолк. Зал был охвачен неописуемым удивлением. Она осмотрелась, опустила глаза и расправила свое платье. Затем поглядела на люстру с нежной сентиментальной улыбкой и запела. «Ты помнишь, Алису, мой старый Бенболд, и темные волны кудрей?» Не успела она пропеть эти слова, как публика пришла в волнение. С галерки послышались крики, смех, улюлюканье, свистки. Она замолкла, грозно, как львица, поглядела на всех и вскричала. «Да что это с вами? Чего вы? Уж не думаете ли, что я вас испугалась?» И вдруг неожиданно. «Да вы, кажется, англичане. Отчего же вы так шумите? И зачем привели меня сюда? Что я вам сделала, хотелось бы мне знать?» Когда она заговорила, глубина и великолепие ее голоса показались столь необычными, интонация столь трогательно-женственной, и так властно и негодующе прозвучали ее вопросы, что шум на минуту стих. Казалось, это голос существа из какого-то иного мира, голос оскорбленной дочери особой расы, более благородной, чем наша. Голос, который никогда не смог бы издать ни единого фальшивого звука. С галерки послышался возглас. «Э, да вы, значит, англичанка? Почему вы не поете, как полагается?» «Голоса-то у вас, слава богу, для этого достаточно. Чего же вы фальшивите?» «Фальшивлю?» — вскричала Трильби. «Я вовсе не хотела петь. Это он меня попросил. Этот французский джентльмен в белом жилете. Я больше не спою ни ноты». «Вот как? Вы больше не споете. Тогда давайте нам деньги обратно, или мы заговорим по-другому». Поднялся оглушительный шум. Делалось что-то невообразимое. Месье Икс вопил на весь театр. «Свенгали, свенгали, что же это такое? Что с вашей женой? Она сошла с ума!» Действительно, когда она попыталась спеть Бенболта, она спела его так, как когда-то в латинском квартале в Париже. Жалкая пародия на пение. «Свенгали, свенгали!» Визжал бедный месье Икс, обращаясь к центральной ложе, откуда безучастно, с сардонической, дьявольской улыбкой, как воплощение ненависти и торжествующей мести, на него смотрел Свенгали, как бы говоря. «На этот раз я смеюсь последний». Взоры Тафи, Лерда, Билли, всего зала были прикованы к нему. Ла свингали была забыта. Она стояла на сцене, оглядывая всех и вся вокруг себя. Люстру, месье Икс, свингали в ложе, публику в портере и на галерке. И тихо улыбалась, как будто неожиданное зрелище развлекало и радовало ее. «Свингали! Свингали! Свингали!» Весь зал оглушительно выкрикивал его имя. Месье Икс увел мадам свингали со сцены, а ужасная фигура в ложе — Не двигалось с места, как бы наблюдая с той же дьявольской усмешкой на губах, как удаляется его жена. Все взоры были прикованы к нему. В ложе вошел месье Икс в сопровождении полисмена и еще двух или трех мужчин, один из которых был во фраке. Он быстро задернул занавес ложи, а через 2-3 минуты появился на аванс-сцене вместе с господином во фраке. Бледный, как смерть, месье Икс, Попросил публику не шуметь, а господин во Фраке объявил, что произошло несчастье. Знаменитый свингали внезапно скончался от апоплексического удара или разрыва сердца. Его жена, заметив со своего места что-то неладное с мужем, очевидно, лишилась рассудка, чем и объясняется ее необыкновенно странное поведение. Он добавил, что у выхода публике будут возвращены деньги за билеты и просил всех разойтись спокойно. Тафи с друзьями стал протискиваться к двери, ведущей за кулисы. Лэрд больше не сомневался в подлинности трильби. Это была она и никто другой. Тафи стучал в дверь, пока ее не открыли, и подал свою визитную карточку капельдинеру со словами, что они старые друзья мадам Свингали и должны ее немедленно видеть. Капельдинер не хотел его впускать и попытался захлопнуть дверь, но Тафи оттолкнул его пропустил вперед своих друзей и вошел сам. Он запер дверь за собой, чтобы за ними не ворвалась толпа, и категорически потребовал, чтобы его немедленно провели к месье Икс. Высокий рост Тафи, его осанка и прекрасно сшитый костюм заставили Капельдинера уступить, и он повел их к месье Икс. Они прошли мимо комнаты, через открытую дверь которой увидели распростертого на столе полураздетого человека. Над ним склонились какие-то люди, по всей вероятности, врачи. Так в последний раз они увидели Свенгали. Их подвели к другой двери, из которой вышел месье Икс. Тафи объяснил ему, кто они такие, после чего их впустили. В кресле у камина сидела ла свингали. Вокруг нее, жестикулируя и перебрасываясь словами по-немецки, по-польски и по-еврейски, Стояли музыканты из оркестра. Джеку на коленях перед Трильби растирал ей руки и ноги, стараясь их согреть. Казалось, она ничего не видит и не слышит. При виде Тафи она вскочила и бросилась к нему навстречу со словами: Тафи, дорогой мой, вот Тафи! Я ничего не понимаю! Где я? Как давно мы не виделись! Затем взгляд Трильби упал на Лерда. Она поцеловала его и вдруг узнала маленького Билли. Она долго смотрела на него с изумлением и молча протянула ему руку. «Как вы бледны! И как вы изменились! У вас теперь усы! Но что случилось? Почему вы в черных костюмах с белыми галстуками как будто собрались на похороны? Где свингали? Я хочу домой!» «Куда? То есть, что вы называете домом? Я хочу сказать, где ваш дом?» — спросил Тафи. «Отель Нормандия в Хеймаркет. Вас отвезут туда, мадам», — сказал месье Икс. «Да-да, это там», — отозвалась Трильби. «Отель Нормандия. Но венгале где же он?» «Увы, мадам, он очень болен». «Болен? Чем?» «Как забавно вы выглядите с усами, Билли!» «Дорогой мой маленький Билли!» «Как вы бледны! Как ужасно вы бледны!» «Разве вы тоже болеете?» «О, надеюсь, что нет!» «Вы представить себе не можете, как я рада видеть вас снова!» «Хотя я обещала вашей матери никогда, никогда больше не встречаться с вами!» «Как вы поживаете, дорогой Билли?» Месье X, казалось, совсем потерял голову. В сильнейшем возбуждении он беспрестанно то вбегал, то выбегал из комнаты. Оркестранты, перебивая друг друга, пытались на непонятном французском языке объясняться стафи. Джеку куда-то исчез. Вокруг творилось что-то невообразимое. Топот, суматоха, крики толпы, шум, доносящийся с улицы, какие-то растерянные люди. «Служители театра, полисмены, пожарные. Кого только здесь не было!» Наконец Билли, героически владевший собой, предложил Трильби покинуть с ними театр и поехать к нему на квартиру. Тафи признал, что это наилучший выход из создавшегося положения, и обратился к месье Икс, который, убедившись, что три приятеля, старые друзья мадам Свингали и вполне порядочные люди, с радостью согласился на это предложение, освобождавшее его от дальнейших забот о ней. Маленький Билли и Таффи поспешили на Фицрой-сквер, чтобы предупредить хозяйку квартиры, которая сначала была очень раздосадована такой новостью. Но ей разъяснили, что другого выхода нет. Ей рассказали, что у мадам Свенгали, величайшей певицы в Европе и старинного друга ее жильца, внезапно от горя вследствие трагической смерти супруга, помрачился рассудок, и что, во всяком случае, эту ночь несчастная женщина должна провести в квартире Билли, а он переночует в гостинице. Ее уверили, что к больной немедленно вызовут сиделку, а сама больная, смирна как овечка, и, возможно, к утру после ночного отдыха придет в себя. Тут же послали за доктором, а затем прибыла Трельбе в сопровождении лэрда. Ее внешность и роскошные соболя произвели такое впечатление на миссис Годвин, квартирную хозяйку Билли, что фигурально выражаясь, она чуть не преклонила перед ней колено. Затем Тафи, Лэрд и Билли отправились по делам: один за ночной сиделкой, другой за Джеко, а третий за кое-какими вещами трильби в отель Нормандия, и за ее горничной. Оказалось, что горничная. Старая еврейка, родственница Свенгали, обезумев от горя при известии о смерти своего хозяина, побежала в театр, а Джеку арестован. Дело принимало скверный оборот. Друзья сделали все, что было в их силах. Они провели на ногах почти всю ночь. Так закончилось выступление лас Свенгали в Лондоне. Автор книги не присутствовал лично при этом чрезвычайном происшествии, поэтому описывает его на основании, с одной стороны, разных слухов и частной информации, а с другой — газетных репортажей. Его рассказ, безусловно, весьма полон и несовершенен. Если эти страницы попадутся на глаза человеку, бывшему свидетелем печального исхода концерта, и он найдет большие неточности и погрешности в неприукрашенном изложении всего. Автор почтет себя глубоко обязанным за всякое исправление или дополнение. Оно будет учтено и с благодарностью внесено в последующие издания. Их будет, без сомнения, множество, этих изданий, ввиду огромного интереса проявляемого класс Венгале даже теми, кто никогда ее не видел и не слышал, а такие есть. К тому же автор случайно располагает интереснейшими данными, И личными воспоминаниями для составления ее краткой биографии, более чем кто-либо другой из поныне живущих, за исключением, конечно, Тафи и Лерда. Им он обязан сведениями, которые, возможно, представляют из себя серьезную историческую ценность для тех, кто изучает данный период времени. Маленький Билли ночевал у Тафи на улице Джермин. На следующее утро друзья отправились на Фицрой сквер. Триль без трогательной радостью приветствовала их. Она была в черном, просто и скромно одетая. В сундуки ее уже прибыли из гостиницы. При ней была больничная сиделка, и от нее только что ушел доктор. Он сказал на прощение, что болезнь ее является следствием сильного нервного потрясения, диагноз, к которому нельзя было придраться. Казалось, рассудок все не возвращался к ней. Она совершенно не отдавала себе отчета в своем положении. «Ах, если бы вы знали, что это значит для меня — вновь увидеть вас, всех трех! Для этого стоило жить на свете. Я об этом и мечтать не смела. Трое милых англичан, мои дорогие старые друзья! Ах, как я счастлива! Я просто блаженствую! Неужели я еще не забыла английский язык? Голос ее был так мягок, нежен и тих, что бесхитростная речь ее звучала как прекрасная песня. Она как в старину оглядывала их ласковым взором, каждого в отдельности, с глазами полными слез. Трельби казалась больной, слабой, изнурённой. Она не выпускала руку Лерда из своей. «Что случилось со Свингали? Он, наверное, умер!» Оторопев, они посмотрели друг на друга. «Ах, он умер!» Я вижу это по вашим лицам, от разрыва сердца. Как жаль. О, мне жаль, очень его жаль. Он всегда ко мне хорошо относился, бедный Свенгали. Да, он умер, сказал Тафи. А Джеко, мой милый маленький Джеко, тоже умер. Я видела его вчера вечером. Он согревал мне руки и ноги. Где же мы были? Нет, Джеку не умер, но его на некоторое время задержали. Он ударил свингали, как вы знаете, ведь вы присутствовали при этом. Я? Нет, я никогда ничего подобного не видела. Но мне снилось что-то в этом роде. Джеку с ножом в руке и окровавленный свингали на полу. Это было как раз перед болезнью свингали. Он поранил себе шею ржавым гвоздем, Так он мне сказал. Как это могло случиться? Но если это сделал Джека, конечно, это было нехорошо с его стороны. Они были такими друзьями. Почему он это сделал? Почему? Свингали больно ударил вас по руке своей дирижерской палочкой во время репетиции и довел вас до слез. Вы помните? Ударил меня? На репетиции? довел до слез. О чем вы толкуете, Тафи милый? Свенгали пальцем никогда меня не тронул. Он всегда был сама нежность. И что же я могла репетировать? Песни, которые вы должны были исполнять вечером в театре. Исполнять в театре? Я никогда не выступала ни в одном театре, не считая вчерашнего вечера, если это большое помещение было театром. Кажется, моё пение никому не понравилось. Я всячески постараюсь больше никогда не петь в театре. Как они кричали! И Свенгали в ложе смеялся надо мной. Почему меня повезли туда? И почему этот маленький смешной француз в белом жилете требовал, чтобы я пела? Я прекрасно понимаю, что пою не настолько хорошо, чтобы выступать в таком месте. Какую я сделала глупость! Все это кажется мне дурным сном. Но как и почему? Неужели мне это снилось? Ну, хорошо. Но разве вы не помните, как вы пели в Париже, в зале цирка Башибузуков, в Вене, в Санкт-Петербурге, в других местах? Что за ерунда, дорогой мой? Вы меня с кем-то путаете. Я никогда нигде не пела». Я была и в Вене, и в Санкт-Петербурге, только я никогда там не пела. Боже упаси!» Она замолчала. Друзья беспомощно глядели на нее. Маленький Билли спросил. «Скажите, Трильби, почему вы сделали вид, что не узнаете меня, когда вы ехали с Свенгали в коляске, и я поклонился вам на площади Согласия?» «Я никогда не ездила с Свенгали в коляске». Нам больше по карману были омнибусы. Вам все это приснилось, милый Билли? Вы приняли меня за кого-то другого. А что касается того, будто я вас нарочно не узнала, да я бы скорее умерла, чем поступила так. Где вы останавливались со свингали в Париже? Право, я забыла. Мы были в Париже? О, да, конечно, в отеле Бертран, площадь Нотр-Дам-де-Виктуар. «Сколько времени вы пробовали со свингали?» «О, месяцы. Может, годы. Я забыла. Я очень болела. Он вылечил меня». «Вы болели? Чем?» «Ах, я чуть не помешалась от горя и головной боли и хотела покончить с собой, когда умер мой дорогой маленький Жано в Вибрее. Мне все казалось, что я была недостаточно внимательна к нему. Я совсем сошла с ума». Вы ведь помните, Тафи? Вы написали мне туда через Анжель Буас. Такое ласковое письмо? Я знаю его наизусть. И вы тоже, Сэнди. Она поцеловала его. Удивляюсь, куда они делись эти письма. У меня ничего своего нет на свете. Даже ваших дорогих писем. Даже писем маленького Билли. А их было так много. Да, Свенгали тоже писал мне. Он узнал от Анжели мой адрес. Когда умер Жанно, я решила, что должна либо покончить с жизнью, либо немедленно покинуть Вибрей, уйти от всех. После его похорон я остригла волосы, достала костюм рабочего, брюки, рубашку и кепку и пошла пешком в Париж, никому ничего не сказав. Я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, особенно Свингали, ведь он писал, что приедет туда за мной. Я хотела спрятаться в Париже. Когда я, наконец, дошла, было два часа ночи, и у меня все болело. К тому же я потеряла все мои деньги, 30 франков. Они выпали из дырявого кармана брюк. Кроме того, я поссорилась с возчиком на рынке. Он думал, я мужчина, и ударил меня. Поставил мне фонарь под глазом только за то, что я посмела погладить его лошадь и дала ей морковку, которую я хотела съесть сама. Он был на веселе, по-моему. Я стояла и смотрела с моста на воду около морга и хотела броситься в реку, но морг вызывал во мне такое отвращение, что у меня не хватило мужества. Свингали всегда болтала о морге и предсказывала, что я непременно туда попаду. Он обещал, что когда-нибудь придет посмотреть, как я буду лежать там, и мысль об этом была так нестерпима, что я не решалась. Я была какая-то отупевшая, ничего не соображала. Я пошла к Анжель, на улицу Келья Святого Петра Ниля. Постояла у дома, но так и не решилась дернуть за звонок. Пошла на площадь Святого Анатолия. Долго глядела на окно вашей мастерской и думала о том, как там было уютно на большом диване у печки. Мне ужасно хотелось позвонить к мадам Винар. Но я вспомнила, что в мастерской лежит больной Билли, а с ним его мать и сестра. Ведь Анжель мне написала об этом: Бедный Билли, он лежал там и был очень болен. Я все ходила по площади, а потом взад и вперед по улице трех разбойников. Снова пошла к реке. И опять у меня не хватило решимости утопиться. К тому же один полицейский заметил меня. И все время шел за мной следом. Но самое смешное, ведь мы с ним были знакомы, а он меня совсем не узнал. Это был Селестин Бомоле, тот, что так напился на Рождество. Неужели вы его не помните? Такой высокий и рябой. И вот до самого рассвета я все бродила по Парижу. Наконец совсем выбилась из сил и побрела к Свенгали на улицу Терлиар но оказалось, он переехал на улицу Сен-Пэр. Я пошла туда и застала его дома. Мне очень не хотелось идти к нему, но ничего другого не оставалось. Судьба, наверное. Он так обрадовался моему приходу, немедленно занялся моим лечением, принес кофе, хлеб, масло. Я никогда ничего вкуснее не ела. Позаботился о бане для меня на улице Саванаролы. Это было просто дивное удовольствие, после чего я легла спать и проспала двое суток подряд. А когда проснулась, он сказал, что любит меня, никогда меня не оставит, будет всегда обо мне заботиться, и если я соглашусь уехать с ним, женится на мне. Он сказал, что посвятит мне всю свою жизнь и снял для меня маленькую комнату рядом со своей. В этой комнате я провела целую неделю, никуда не выходила и никого не видела я почти все время спала у меня была сильная простуда свенгали дал два концерта и заработал много денег мы с ним уехали в германию никому ничего не сказав и он женился на вас конечно нет он не мог бедняга у него была жена и трое ребят он утверждал что это не его дети Они живут в Эльберфельде, в Пруссии. Там у его жены маленькая кондитерская. Он вел себя очень плохо по отношению к ним, но не из-за меня. Он давно их бросил. Все же он посылал им деньги, когда они у него заводились. Я заставляла его, мне было так ее жаль. Он часто рассказывал мне о жене, как она разговаривает и что делает, и показывал, как она одновременно молится и ест держа в левой руке соленый огурец а в правой рюмку с водкой чтобы не терять времени я прямо покатывалась со смеху он ведь был таким балагуром бедной свенгали любил пошутить а потом к нам присоединились Джеку и Марта кто такая марта его тетя она стряпала для нас и хозяйничала Она сейчас сюда придет. и я получила от нее записку из гостиницы. Как она его любила. Бедная Марта. Бедный Джеку. Что с ними станется без Свенгали? А на какие средства жил Свенгали? О, он играл в концертах. По-моему, что-то в этом роде. Вы когда-нибудь его слышали? Да, Марта иногда водила меня слушать его. В самом начале, когда мы стали жить вместе. Ему всегда очень аплодировали. Он великолепно играл на рояле. Все такого мнения. Он никогда не пытался учить вас петь. Что вы, как можно? Он так смеялся, когда я пробовала петь. И Марта с Джеку тоже. Они умирали со смеху. Обычно я пела Бен Болта. Они заставляли меня, чтобы позабавиться, а потом от души хохотали. Но я никогда не обижалась на них. Вы же сами знаете, меня никто пению не обучал. А не было ли у него какой-нибудь другой знакомой, другой женщины? Насколько я знаю, нет. Он всегда мне твердил, что и смотреть не может на других женщин. Так он сильно привязан ко мне. Бедный свингали. Слезы снова навернулись ей на глаза. Он всегда был добр ко мне. Но я не могла его любить, как ему хотелось. Не могла. Даже мысль об этом была мне нестерпима. Я ведь когда-то ненавидела его. В Париже, в мастерской. Разве вы не помните? Он почти никогда не оставлял меня одну. В его отсутствие за мной приглядывала Марта. Я всегда была слабой и больной. Иногда я уставала до такой степени, что не могла двух шагов по комнате сделать. А все из-за моего трехдневного путешествия из Вебрея в Париж. Я так и не оправилась после этого. Я делала для Свенгали все, что было в моих силах, как дочь, коль я не могла быть ничем иным. Штопала и чинила ему белье, ухаживала за ним, готовила для него вкусные французские блюда. Мне кажется, одно время он очень нуждался. Мы вечно кочевали с места на место, но всегда и везде. Лучшее приберегалось для меня. Он настаивал на этом даже в ущерб самому себе. Когда я отказывалась от еды, он выглядел таким несчастным, что мне приходилось заставлять себя есть. Как только мне не здоровилось или что-нибудь у меня болело, он говорил «Засни, моя голубка», и я тут же засыпала на несколько часов, а проснувшись, чувствовала себя невероятно утомленной. Он всегда был подле меня. На коленях. Такой добрый, встревоженный. И Марта с Джеко Иногда приходилось вызывать врача, и я долго не могла подняться с постели. Джеку завтракал и обедал с нами. Вы не можете себе представить, что за человек этот бедный, милый Джеко Сущий ангел. Но как ужасно, что он ударил свингали. Почему он это сделал? Свингали обучил его всему, что он знает. И вы не были знакомы ни с какой другой женщиной? Нет, я помню, что с нами всегда была только Марта и больше ни души. А то чудесное платье, в котором вы были прошлый вечер? Оно не моё. Оно лежит на постели в комнате наверху, и меховая шуба тоже. Они принадлежат Марте. У нее много таких красивых платьев из атласа, бархата, парчи и масса драгоценностей. Марта торгует ими и зарабатывает кучу денег. Я часто примеряла ее вещи. Они хорошо сидели на мне, ведь я высокая и худая. А бедный свингали, бывало, становился передо мной на колени и плакал. Целовал мне руки и ноги, называл своей богиней и королевой, осыпал разными ласкательными именами. Но я это ненавидела. Марта тоже, бывало, плакала. А потом он говорил, «А теперь усни, моя голубка». А когда я просыпалась, то усталость моя была настолько велика, что я засыпала снова, но уже по собственной воле. Он был очень терпелив со мной. Господи Боже, ведь я всегда была несчастной, беспомощной, бесполезной, камнем у него на шее. Однажды, сонная, я, оказывается, отправилась гулять, и проснулась на рыночной площади в Праге. Вокруг собралась целая толпа, а бедный Свенгали с окровавленным лбом лежал без сознания на земле. Его сшибла лошадь, запряженная в повозку. Так он сказал мне. Подле него лежала гитара. По-моему, они с Джеку где-то выступали, потому что в руках у Джеку была скрипка. Если бы его в тот день с нами не было, я уж и не знаю, что бы мы делали. Вы представить себе не можете, что за странные люди собрались вокруг нас. Масса народу!» Можно было подумать, что они никогда прежде не видели англичанку. Они почему-то так шумели и дарили мне разные вещи. Некоторые падали на колени, целовали мне руки и край платья. Он с неделю болел после этого, лежал в постели, а я ухаживала за ним. И он был мне так благодарен, Бедный Свингали. Бог видит, как я ему благодарна за многое. Расскажите мне, как он умер? Надеюсь, он не очень страдал. Друзья сказали ей, что он скончался скоропостижно от разрыва сердца. Ах, я предчувствовала, что это случится. У него больное сердце. Он слишком много курил. Марта всегда очень за него беспокоилась. Тут вошла Марта. Полная пожилая женщина с довольно грубыми, неодухотворенными чертами лица. По-видимому, она была потрясена смертью Свенгали и совершенно убита горем. Трильби притянула ее к себе, обняла и расцеловала, сняла с нее капор и шаль, усадила в большое кресло и подставила под ноги скамеечку. Марта говорила по-польски и немного по-немецки. Трильби тоже знала несколько немецких слов. С помощью их, а также пользуясь жестами, но главным образом благодаря длительному и близкому общению, они прекрасно понимали друг друга. Марта, по-видимому, была хорошей, доброй женщиной, сердечно привязанной к трильбе. Но она смертельно боялась трех англичан. Для обеих женщин и сиделки принесли завтрак, и друзья покинули их, обещав зайти в течение дня. Они были чрезвычайно озадачены. Лэрт склонялся к мысли, что где-то существует другая мадам Свингали, настоящая. А Трильби — просто подставное лицо. Она невольная обманщица и, сама того не понимая, вводит в заблуждение других и заблуждается сама. В ее глазах, как всегда, отражалась неподдельная искренность. Правдой дышали все черты ее лица. «Только правду». Одну лишь правду мог произносить этот бархатный голос, который звучал так же безыскусственно, как голос дрозда или соловья. Каким бы возмутительным ни показалось теперь это сравнение тем, кто проповедует искусственную методу постановки голоса с выдуманными законами и ограничениями. Благодаря длительным упражнениям и тренировке голос трильби стал чудом вселенной, сплошной усладой для слуха. Пусть даже ей больше не дано было петь, сама речь ее звучала, как музыка. Золотом были ее слова, а не молчание, что бы она ни произносила. Очевидно, у нее был лишь один пункт помешательства относительно ее пения. Во всем же остальном трельби была совершенно нормальной, так, по крайней мере, считали Тафи, Лерд и маленький Билли. И каждый про себя находил, что в этом последнем своем перевоплощении Трильби еще пленительнее, трогательнее и дороже для них, чем была. Когда она предстала перед ними без румян и жемчужной пудры, они не приминули заметить, как сильно она постарела за эти годы. На вид ей было по меньшей мере лет 30, хотя на самом деле ей было всего 23. Руки ее стали бледными, восковыми, почти прозрачными. Тонкие сухие морщинки залегли вокруг глаз седые пряди проглядывали в ее светлых волосах. Тело утратило былую силу, гибкость, легкость движений. Казалось, она лишилась их вместе с памятью об огромном своем успехе, если она действительно была Лас-Венгале, и о триумфальном шествии по Европе. Было совершенно очевидно, что под влиянием внезапного несчастья она утратила способность петь и стала физически почти калекой но она была одним из тех редко одаренных созданий, чьи речи, взгляды, движения всегда вызывают глубоко заложенное в сердце каждого из нас смутное влечение к красоте, душевной чистоте и притягательной силе. Короче говоря, к тому человеческому обаянию, которым в высшей степени обладала трильби, и которая она, несмотря на потерю жизнерадостности, цветущего здоровья, энергии и даже рассудка, сумела полностью сохранить. Хотя она потеряла голос и душевное равновесие, ее очарование было сильнее, чем когда-либо. Она бессознательно была искусительницей сирены, лишенной всякого коварства. Не возбуждая страсти, она тем сильнее, непосредственнее и неудержимее будила все лучшее в сердце человека. Все это глубоко чувствовали наши три друга, каждый по-своему особенно сильно Тафи и Билли. Все ее прошлые прегрешения, вольные или невольные, были забыты. И какова бы ни была ее судьба, что бы ни ожидало ее в дальнейшем — выздоровление, безумие, болезнь или смерть, основным долгом своей жизни они отныне считали заботу о ней, пока она либо выздоровеет, либо успокоится навеки. Двое а, возможно, и все трое горячо любили ее. Одного из них она любила так глубоко, чисто и бескорыстно, как только может любить человек. Чудесным образом, при одном взгляде на нее, при первых звуках ее голоса, он выздоровел. К нему вернулась способность любить. Наше наследие от предков со всеми сопутствующими ему радостями и печалями. Ведь без них жизнь казалась маленькому Билли лишённой смысла, бесцельной, хотя природа щедро наделила его другими дарами. О, Церцея, бедная, дорогая Церцея, волшебная чаровница, говорил он про себя в свойственной ему выспренной манере. При одном взгляде на тебя, при первом звуке твоего дивного голоса, несчастный, жалкий, бесчувственный чурбан стал вновь человеком. Мне никогда не позабыть этого. И теперь, когда на тебя обрушилось несчастье, еще более тяжкое, чем мое, клянусь, до конца жизни моя первая мысль будет о тебе. Тафи чувствовал почти то же самое, хотя его монологи, обращенные к себе самому, были менее красноречивы, чем у маленького Билли. За завтраком они прочитали газеты, где сообщалось о событиях прошлой ночи. Некоторые из газет, в том числе «Таймс», успели поместить передовые статьи о знаменитой, но несчастной певице, которая неожиданно овдовев, неизлечимо заболела в самом зените своей славы. Все эти статьи были более или менее близки к истине. В одной из газет сообщалось, что мистер Уильям Багут известный художник, проживающий на Фицрой-сквере, предоставил свой кровь мадам Свингали и полностью взял на себя попечение о ней. Следствие по делу Свингали, а также допрос Джеку в полицейском суде на Боу-стрит в связи с его нападением на Свингали были назначены на сегодня. Тафи добился разрешения повидаться с Джеку, которого содержали под стражей до судебного заключения о причинах смерти Свингали. Но Джеку, казалось, относился совершенно безучастно к собственной судьбе. Он очень беспокоился о Трильби и самым подробнейшим образом с тревогой расспрашивал о ней. Когда далеко за полдень друзья вернулись на Фицрой-сквер, они узнали, что множество народа, а также разные музыканты, писатели, просто светские люди и много иностранцев, приезжали справляться о здоровье мадам Свенгали, но к ней никого не допустили. Миссис Годвин чрезвычайно льстила высокое общественное положение ее новой жилицы. Трильбе написала письмо Анжель Буас по старому адресу на улицу Святого Петрониля в надежде, что та его получит. Ей очень хотелось снова заняться стиркой в прачечной, где работала ее старая подруга. Она тосковала по Парижу, по Латинскому кварталу, по старому честному ремеслу. Наши друзья не считали нужным обсуждать с ней ее планы на будущее, так как она совершенно очевидна, пока что не была работоспособна. Доктор, вновь посетивший трильбе, недоумевал, отчего ее странное утомление и слабость все прогрессируют, и решил посоветоваться с авторитетными специалистами. Билли, близко знакомый почти со всеми крупными врачами, обратился к сэру Оливеру Колтерпу. По-видимому она была счастлива, что вновь обрела своих старых друзей. В беседе с ними к ней возвращалась ее былая жизнерадостность, непосредственность и веселость, несмотря на странное и печальное положение, в котором она находилась. Трудно было бы поверить, что ее рассудок помрачен, если бы не тот факт, что малейший намек на ее пение, сердил и выводил ее из себя. Ей чудилось, что над ней насмехаются, Вся ее блистательная музыкальная карьера и все, что было с этим связано, совершенно выпало из ее памяти. Она беспокоилась, что причиняет Билли неудобства, заняв его жилище, и просила перевести ее на другую квартиру. Друзья обещали на завтра же снять комнаты для нее и Марты. Они осторожно рассказали ей во всех подробностях о Свенгале и Джеку. Она очень огорчилась но особого горя, вопреки их опасениям, этот рассказ ей не причинил. Больше всего ее беспокоила мысль о Джека, и она тревожно расспрашивала о том, какая кара может ему грозить. На следующий день она и Марта переехали в снятую для них квартиру на Шарлотт-стрит, где им обеспечили максимальный комфорт. Вскоре ее навестил сэр Оливер вместе с доктором Джеком Толбейсом и лечащим ее врачом, «Мистером Сорном». Сэр Оливер отнесся к трильбе с величайшим вниманием, ибо был близким другом маленького Билли. А кроме того, она сама его очень интересовала. Он был ею всецело очарован. Он стал приезжать трижды в неделю, но так и не смог точно определить ее недуг, хотя и высказывал предположение, что она больна весьма серьезно. Несмотря на все прописанные им лекарства, Ее физическая слабость и утомление быстро прогрессировали. Причину этого явления невозможно было отгадать. Вряд ли оно объяснялось ее душевной болезнью. Она ежедневно теряла в весе. Казалось, она чахнет и угасает от общего физического истощения. Два или три раза сэр Оливер выезжал с ней и с Мартой на прогулку. Однажды, когда они ехали по Шарлотт-стрит, Трельби увидела лавку с французскими ставнями на окнах. Сквозь стекло она разглядела несколько женщин в белых наколках, гладивших белье. Это была французская прачечная. При виде нее, трельби так разволновалась и заинтересовалась, что настояла на том, что выйдет из экипажа и посетит ее. Мне очень хотелось бы поговорить с вашей хозяйкой, если только это ее не обеспокоит, сказала трельби, войдя в прачечную. Хозяйка, добродушная парижанка, весьма удивилась, когда леди в роскошных соболях, по-видимому, сама француженка, явно какая-то важная и богатая дама, робко и даже униженно стала просить у нее работы, причем в разговоре проявила прекрасное знание ремесла прачки и к тому же парижского уличного жаргона. Марта поймала недоумевающий взгляд хозяйки прачечной и ответила многозначительным жестом. Сэр Оливер кивком головы подтвердил ответ Марты. Славную женщину позабавило причуда великосветской барыни, и она пообещала ей работу с избытком, как только мадам пожелает к ней приступить. Работу! Бедная Трильби еле смогла дойти до экипажа. Это была ее последняя прогулка. Но это маленькое происшествие подняло ее настроение и вселило в нее надежды, так как, не получив до сих пор ответа от Анжель Буас, которая в это время находилась в Марселе, Триль без грустью думала, каким мрачным и одиноким покажется ей латинский квартал без Жано, без Анжель, без трех англичан с площади Святого Анатолия, покровителей искусств. Ей не разрешали принимать посторонних лиц. Много незнакомых людей наведывались на ее квартиру и интересовались ее здоровьем. Доктор категорически запретил ей видеться с ними. Всякое напоминание о музыке или пении раздражало ее свыше всякой меры. Она часто говорила Марте на ломаном немецком языке. «Скажи им, Марта, они говорят глупости. Они принимают меня за какую-то другую женщину, эти безумцы. Они просто издеваются надо мной». Эти слова всегда приводили Марту в великое смущение почти в ужас.